Комната. В нескольких сантиметрах от головы Дмитрия пролетел тяжелый предмет и с громким стуком разбился абордюр. Но парень не обратил на это никакого внимания и продолжил бежать. «Стой! Все оцеплено!» – кричал запыхавшийся полицейский, преследовавший вора. Дима нырнул в узкую улочку за угол дома и быстро покрутил головой. Тупик. Только не это. Пронеслась в голове парня отчаянная мысль. Приближавшийся топот твердых подошв в ботинок об асфальт за спиной Дмитрия говорил о том, что стражи порядка вот-вот настигнут преступника. Дима еще раз оглядел пахнущий мочой и гнилью тупичок между двух кирпичных домов старой постройки. Мусорный бак, разбросанные коробки, осколки битого стекла. «Чёрт!» – истерично выкрикнул парень. Бежать было некуда. Всего несколько минут назад Дима с большим удовольствием набивал свою сумку деньгами, ювелирными украшениями и предметами антиквариата. Он продумал все до мелочей. Его план был идеальным». Сначала Дмитрий дистанционно отключил камеры и сигнализацию в антикварном магазине. Потом зашел через черный ход, заранее подготовив дубликаты ключей, и отключил вторую сигнализацию внутри магазина. Он даже позаботился о сенсорах на витринах. Вскрыл сейф, забрал деньги, драгоценности и уже собирался уходить, как вдруг в витрину магазина прилетела бутылка. Какая-то подвыпившая парочка местных алкоголиков решила выяснить свои отношения именно в тот момент, когда Дима был внутри магазина. Да разве ж он мог такое предвидеть? Тут же в магазине завыла сирена, включился свет. Откуда ни возьмись, набежала толпа зевак. Остановилась мимо проезжавшая патрульная машина. Дмитрий в панике бросился бежать. Перепуганный парень летел прочь, не разбирая дороги. И теперь оказался в тупике идеальный план Димы рассыпался, как карточный домик прямо на его глазах. Еще раз оглядевшись по сторонам и отдавая себе отчет в том, что это очень дурацкое решение, парень решил спрятаться за мусорным баком. Глупо было надеяться, что полицейские, видевшие, куда свернул преступник, не обшарят каждый миллиметр узенького тупичка. Но все же. Дима бросился за мусорный контейнер и неожиданно для себя увидел дверь. Это был его единственный шанс на спасение. Возможно, дверь приведет его во внутренний дворик или в подсобное помещение дворника, откуда он сможет быстро выбраться и уйти от погони. Парень резко дернул дверь на себя, надеясь на чудо и она с тихим скрипом легко поддалась. Внутри помещения было темно, но Дима смог разглядеть высокую лестницу, ведущую на второй этаж, на ступеньках которой валялись десятки небольших книжек. Быстро взлетев вверх по лестнице, Дима нырнул в единственное свободное пространство и попытался захлопнуть за собой ветхую дверку, но ему что-то помешало. Одна из книжек, об которой парень спотыкался, взбираясь по лестнице, крепко засела под порогом и мешала. Резко выдернув тонкую книжку, Дима, наконец, закрыл за собой дверь и затаился. Теперь бежать точно было некуда. Дмитрий стал оглядываться. В помещении царил полумрак, но ему удалось разглядеть наваленное в кучу тряпье в углу, поломанный стол и несколько стульев, Единственное окно, ведущее на дорогу, было заварено толстым железным листом, отогнутым на несколько сантиметров с одного края. Дмитрий схватил старые тряпки и залез под стол, ворохом навалив их на себя. С улицы послышались голоса раскневанных полицейских. «И куда он, по-твоему, делся? Здесь тупик!» «В мусорном баке смотрели? Первым делом туда заглянули. От меня теперь разит, как от скотины, сука!» Но не мог же он попросту испариться!» У Димы сердце замерло. Он ждал, что полицейские вот-вот догадаются подергать дверь и найдут его укрытие. С улицы был слышен вой полицейской сирены и звуки голосов. Дима сидел в куче тряпья и боялся пошевелиться. Лишь через несколько часов, когда Дмитрий уже не мог больше сидеть в одной и той же позе, он позволил себе немного расслабиться и скинуть с себя тряпье. Что за дебилы, господи, неужели никто из вас имбецилов даже не догадается открыть дверь? Просто открыть дверь, идиоты смеялся про себя парень. Просидев в своем укрытии до самого рассвета, Дмитрий, наконец, решился подойти к окну и разведать обстановку. «Кажется, все утихло. Отлично. Отсижусь тут еще пару часов, и нужно выбираться. Не стоит испытывать судьбу», — решил довольный Дима, не веря своему счастью. На глаза парню попалась измятая книжка, которая ночью мешала ему закрыть дверь. Чтобы как-то скоротать время, Дмитрий решил ее почитать. Это оказался старинный блокнот в кожаном переплёте, каждый сантиметр которого был исписан шариковой ручкой зеленого цвета. «Так, посмотрим, что у нас тут». Пробурчал Дима и открыл блокнот с середины. «Не знаю, сколько я уже здесь нахожусь. Неделю? Две? Эта проклятая комната не выпускает меня. Я не знаю, как выбраться отсюда. Я перепробовал всё. Никто не слышит моих криков. Люди просто не обращают на меня внимания, как бы громко я ни кричал». Я, кажется, застрял здесь навсегда, но я не сдамся, буду продолжать бороться. Нужно сосредоточиться и еще раз обо всем подумать. Всегда есть выход, всегда». «Да, брат, крепко тебя накрыло», — ухмыльнулся Дима. «Когда я первый раз увидел себя на улице, я не поверил своим глазам». «Я думал, что мне показалось, но сейчас точно знаю, что это был я. Люди не слышат меня и не замечают, но они видят предметы, комната выпускает их». Дима пролистал вперёд еще несколько страниц. Содержимое блокнота все больше напоминало бред сумасшедшего. «Нужно попытаться привлечь свое внимание. Если я сюда не приду, меня здесь не будет». Почерк стал казаться Дмитрию знакомым. еще несколько страниц вперед. «Бесполезно. Через эту щель в окне я могу протиснуть лишь вазу. Вазу династии Минь, которая стоит миллионы евро». «Забавно. Она больше не стоит ничего. Эта чертова ваза всегда приземляется в одно и то же место. Всегда. Это невозможно. Каждый раз я забегаю сюда, но, видимо, попадаю в другую реальность, потому что мы ни разу еще не пересеклись». Несколько следующих страниц было вырвано. Почерк стал растянутым и расмазанным. «Я не знаю, как это возможно. Мой организм сам по себе обновляется. Иначе как можно объяснить то, что я не хочу ни есть, ни спать? Я точно здесь нахожусь не меньше месяца. Нужно выбраться, выбраться». Следующая запись. «Отсюда». «Нет выхода! Это всё! Всё! Я вообще здесь? Я умер? Я хочу умереть! Я здесь! Я не могу умереть!» «Смерть!» — вышел зайчик погулять. «Вкус! Есть вкус!» На последних страницах Дима заметил следы от зубов. «Да уж, чувак, у тебя явно кукуха поехала!» «Не знаю, что тут случилось, но, пожалуй, пора отсюда сваливать». Дмитрию стало не по себе от всей этой писанины. Он открыл дверь и швырнул блокнот на лестницу, но потом решил еще раз взглянуть в окно. Раннее утро толпы прохожих спешат по своим делам. На перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора скопились машины. Ничего необычного. Дима схватил свою сумку и вышел на лестницу. Неожиданно в глазах парня помутнело, словно он оказался под водой с открытыми глазами. Парень потер глаза. Наваждение пропало. Дима стоял в небольшом, тускло освещенном помещении, очень похожим на то, откуда он только что вышел. «Хм, странно, вроде бы здесь была только одна комната», проговорил парень. Дмитрий огляделся. Куча тряпья в углу, поломанный стол, окно, заваренное железным листом. «Этого не может быть», прошептал перепуганный парень. Его мысли пронзила жуткая догадка. Чтобы проверить ее, Дима открыл свою сумку и стал перебирать награбленное. Первым делом в руки Дмитрия попался уже знакомый ему блокнот, но с пустыми страницами и зеленая ручка, по всей видимости, случайно захваченная в торопях из антикварного магазина. «Какого черта? удивился парень. Наконец Дима нашёл то, что искал – старинную вазу династии Минь. «Нет, это невозможно!» – просипел Дмитрий и поспешил к единственному окну. «Тот же ракурс, сантиметр в сантиметр». Парень не поверил своим глазам и постарался заглянуть чуть дальше за угол дома, чтобы увидеть дверь, через которую он сюда попал. Но никакой двери за мусорным баком не оказалось, лишь голая кирпичная кладка. Дмитрий с ужасом осознал, почему почерк в блокноте казался ему таким знакомым. Это был Его почерк.